Эпилог. Николай стоял на опушке леса и смотрел на раскинувшийся перед ним вечерний пейзаж. Со времени возвращения с острова прошел уже год, и сейчас они с профессором возглавляли небольшую экспедицию, посланную в глухую сибирскую тайгу с одним секретным поручением. Он уже редко вспоминал о событиях, произошедших на острове. После того, как погиб замок, люди добрались до берега, где профессор связался с субмариной. Капитан Шевцов выслал за ними лодку, и через несколько часов они уже разговаривали с ним в капитанской каюте. «Так значит, говорите, что капитан Зырянов погиб, и он предатель?» Николай видел, что командир субмарины не верит ни единому их слову. Он приготовился к тому, что тот их сейчас арестует. У Николая не было уже никаких сил сопротивляться. Все свои эмоции он оставил в замке. Но хорошо, что Полозов был еще на что-то способен. Сергей Сергеевич успокоил Приходька, который порывался высказать Шевцову все, что о нем думает, и просто загипнотизировал капитана, заставив его нормально воспринимать любую, даже столь необычную для него информацию. После этого тот благосклонно выслушал рассказ спасшихся и сообщил, что помощь уже недалеко и через несколько дней будет у берегов острова. За эти несколько дней профессор, Николай и сержант только и делали, что отъедались и отсыпались. Когда же прибыла долгожданная помощь, то, как оказалось, командовал ей лично майор Хромов. Майор был поражен до глубины рассказом уцелевших. Но к огромному облегчению Николая не очень-то и расстроился гибели капитана Зарянова. Наоборот, Николаю даже показалось, что тот вздохнул с облегчением. «Вполне возможно», — решил для себя молодой человек, — что между майором и капитаном было соперничество. Кстати, это подтвердил потом и Приходько, который был осведомлен о подковерной борьбе в отделе. Так что Хромов составил отчет, в котором особо отметил заслуги Николая Кольцева, Сергея Полозова и Ивана Приходько, которые проявили чудеса храбрости. На основании такого лесного отзыва правительственная комиссия, которая уже в Москве рассматривала дело о проекте X, наградила вышеозначенных товарищей медалями. Сам окончательный отчет был, естественно, засекречен. Тем более, что профессор очень наглядно доказал пагубность пути, по которому пошел Отто фон Рейбенкюнг. И все исследования по этому направлению быстро свернули. Профессор и его ученик вернулись в знакомую им воинскую часть, где погрузились в исследования. Николай несколько раз навещал в Москве жену. Профессор все-таки добрался до своих родственников в Казахстане. Хромов сдержал обещания, и если те и выжили, то только благодаря заботе НКВД. Николай теперь старался меньше задумываться о том, что происходило в СССР, решив, что все равно он вряд ли что-то сможет изменить. Тем более, что работы было так много, что порой и поесть было некогда. Жизнь для ученых протекала теперь спокойно. И им было грех жаловаться. Правда, профессор месяца два просыпался по ночам от кошмаров, в которых он вновь переносился в этот проклятый замок. Но со временем и они прошли. Война подходила к своему логическому концу, который был не за горами. В этом уже никто не сомневался. Только вот в последние месяцы что-то не давало Николаю покоя. Какое-то непонятное чувство тревожило его. Он никак не мог осознать его причину. Полозов говорил, что это последствия того, что произошло на острове, и со временем это пройдет. Хочется этому верить. Но почему это началось не сразу, а через какое-то время? Почему он ощущал временами какое-то раздвоение личности? Словно он сам наблюдал со стороны, что делает его тело. Иногда вечерами ему становится так тошно, что хоть караул кричи. Правда, был универсальный способ, приемлемый для любого человека. Но так можно и спиться. Николай никогда не любил спиртное и пил только по мере необходимости, когда нельзя было увильнуть от этого. Вроде официальных приемов и банкетов. И вот сейчас он начал прикладываться к бутылке гораздо чаще. Хотя, что ни говори, жаловаться на жизнь Николаю было грешно, по сравнению с другими. Он невесело хмыкнул и отправился назад к пяти палаткам, расположившимся на большой поляне. Надо было хорошо выспаться, Может, сегодня на свежем чистом воздухе Сибирской тайги у него это получится?